Глава, сорок вторая. «Магия не духи, не выветривается», – беззлобно улыбнулся лектор. «Конечно, каждое использование артефакта немного разряжает его, но влить силу заново несложно. Собственно, на это они и рассчитаны. Но дело не в силе, а в изяществе построений». Он помолчал, подбирая слова. «Можно тащить камень в гору на плечах. Можно сделать тачку и толкать руками. Тогда потратишь меньше сил. Можно положить камень на телегу и впрячь лошадей. Можно поставить колеса на подшипник и так далее». Образно говоря, вся история артефакторики, как и любой другой науки, Это движение от камня на плечо до современных экипажей с рессорами и колесами на подшипниках. «Но если от всех этих старинных артефактов никакого толка, зачем держать их в музее?» поинтересовался Зак. «Как напоминание о нашей истории. Забывая свою историю, мы забываем себя. К тому же многие из них – настоящие произведения искусства». К сожалению, ювелирного, а не магического. Позвольте не согласиться, поднялся с задней парты Себастьян. В нашей семье хранится кольцо накопитель, я, конечно, не специалист по могучим артефактам, но мощь в нем огромная. Вы путаете обычные артефакты и семейные реликвии. Считается, магия не оставляет следов, и по ней нельзя проследиться творившего. Но такие вот вещи, которые передаются между кровными родственниками из поколения в поколение, заряжаясь и разряжаясь, накапливают. Преподаватель развел руками. Не буду лукавить, пока мы не знаем, как это происходит, но такие артефакты действительно накапливают необыкновенную силу. и представитель семьи может отследить утерянную или украденную вещь, даже если не навешивал на нее маячок. Но стоит продать, и довольно быстро они становятся обычными. Он помолчал. «Пожалуй, надо организовать вам экскурсию в императорскую сокровищницу, открытую ее часть». В этой семье по вполне понятным причинам множество подобных артефактов, и некоторые из них выставляются. Когда мы уходили с занятия, Зен протянул. Интересно, он не врал насчет императорской сокровищницы? Неужели не боятся, что обчистят? Чего им бояться? Дракон, если что, найдет и башку откусит, фыркнул Зак. Потянувшись, добавил. «Не знаю, что за интерес глазеть на безделушки в витринах, но если выгуляют, все лучше, чем сидеть за столом. У меня скоро ж...» Задница о скамейке расплющится. Я мысленно поблагодарила того, кто поставил боевикам ежеутреннюю физподготовку. Да, она утомляла, но, по крайней мере, мне пока не казалось, что седалище скоро расплющится о скамью, хотя в приюте я столько не сидела над учебниками. «Вот расплюхается Нори с отработкой и сгоняем в город погулять», — сказал Зак. «А то мы столицу, почитай, и не видели». «Вы без меня можете», — пожала я плечами. «Но с тобой веселее», — ухмыльнулся Зак, а Зен добавил. «Но если ты обещала роду...» «Ничего я ему не обещала», — сказала я изо всех сил, стараясь не краснеть. «Просто не уверена, что не вляпаюсь еще в какую-нибудь историю, и конца края отработкам не будет видно. А еще работу искать». «После посвящения», — отмахнулся Зак. «Работа не волк, в лес не убежит, а праздник пропустить жалко будет». «Жиротва есть, постель есть, целая комната на двоих. Чего еще надо? Но если подвернется что, про нас не забудь, а мы про тебя помнить будем. Заметано?» «Заметано», — кивнула я. Вечером в столовой Феликс вел себя на удивление прилично. Видимо, перебесившись вчера, работал спокойно и добросовестно. И только снимая фартук, с усмешкой заметил. «Человек действительно ко всему привыкает. Еще немного, и мне начнет это нравиться. Руки работают, а голова отдыхает». Я не стала спорить, хоть и не была с ним согласна. Моя голова прекрасно отдохнула бы на прогулке или свидании. Вспомнив о Родерике, я украдкой бросила взгляд на руки. Притирание, что он дал, в самом деле действовало. Кожа, хоть и порозовела от горячей воды, не выглядела распаренной. Чудесное средство. Жаль, что сегодня мы не увидимся. Надо будет не забыть поблагодарить завтра. Если только события дня не заставят меня забыть об этом. Записку что ли себе написать? Быть неблагодарной не хотелось. И хотя Родерик предупредил, что сегодняшний вечер у него занят, выйдя из столовой, я все равно поискала его взглядом, обругав себя за глупость. Феликс проводил меня до общежития, и, возвращаясь в свою комнату, я старательно убеждала себя, что все к лучшему. «Спокойно сделаю домашние задания». Перешью рубахи, снова просить Оливию подгонять их магии было бы слишком нагло. Она и так много для меня сделала, а мне нечем ей отплатить. И все-таки попробую собрать из двух испорченных комплектов белья один. С такими ценами пускать их на тряпки было бы слишком расточительно. С первыми двумя пунктами плана я справилась довольно быстро. Память у меня всегда была хорошей, а с рубахами снова помогла Оливия. «Для меня это пустяк, а ты полвечера провозишься», сказала она, не слушая возражений. «Но я не знаю, чем тебе отплатить. Вообще-то, знаешь». Оливия вдруг смутилась. «Дай списать твой доклад про Ингрэма Сомера. Я постараюсь изложить своими словами, что...» чтобы Берисфорд не понял. С каждым словом она, кажется, смущалась все сильнее, так что даже слезы проступили. Мне так стыдно, но я полвечера проторчала в анатомичке и все равно ничего не запомнила. Надо по Атласу повторить и на доклад просто... Да, конечно, перебила я поток извинений. Можешь даже не переиначивать. Его все равно никто, кроме меня, не читал. «И еще Рейд, возможно, разобрал сколько-то, но вряд ли он преподает уцелителей. Только зачем он тебе?» Берисфорд задал. «У него что, других тем нет?» Ошарашенно переспросила я. «И вообще, говорят уцелителей, он вполне прилично ведет». «Если это прилично, то я не знаю, что тогда неприлично», фыркнула Оливия. «Он пришел весь взведенный, как пружина». С порога обозвал нас слаботрясами и бестолочами, придрался ко мне из-за упавшего пера и задал доклад. Причем по прошлой теме. Изменения во взглядах на теорию магии, произошедшие в двадцать восьмом веке. А там, по сути, кроме герцога Сумера, никто и не отличился. Есть еще кое-кто, но я их из учебника добавлю. И будет приемлемо. «Кажется, это я виновата». Выслушав меня, Оливия покачала головой. «Ни в чем ты не виновата. Это он решил отнестись к тебе несправедливо. И так ему и надо». Я отдала ей доклад и занялась рубашками, время от времени отрываясь от шитья, чтобы помочь Оливии разобрать мой почерк. «С шитьем дела шли хуже. Очень уж старательно кто-то испортил мое белье». Но все же мне удалось собрать из двух рубах одну, которая могла бы сгодиться на всякий случай. Встряхнув то, что получилось, я поняла, что ее снова нужно простернуть. Пока я крутила ее туда-сюда и шила, ткань потеряла свежесть. Тогда уж заодно и ту, что на мне. Со стиркой я управилась быстро, выходя из прачечной, глянула в сторону сушилки. Нет уж. Второй раз я так подставляться не буду, развешена спинки кровати и дверцы шкафа, а если не просохнет, не велика беда. За дверью сушилки что-то грохнуло. Наверное, уронили скамейку, на которую надо было взбираться, чтобы развесить белье на веревках. Они тянулись высоко, видимо, чтобы студентам не тереться лицом, а чужую одежду. Но стук раздался снова, уже не такой громкий, но равномерный, ритмичный. Не справившись с любопытством, я распахнула дверь и заорала на весь коридор. Первое, что я увидела — лицо. Синее, с распахнутым ртом, вываленным языком, вытаращенными глазами. Руки судорожно скребут шею, ноги тарабанят о стену то ли в предсмертной судороге, то ли в попытке удержаться. И только после этого я заметила веревку, спускавшуюся с одного из крюков. Не переставая вопить, я подскочила к девушке, попыталась обхватить ее за пояс, чтобы приподнять, но получила ногой в живот. Отлетела, забыв, как дышать. Не знаю, каким чудом сообразив, пустила сгусток огня на веревку. Она вспыхнула и оборвалась. Повешенная рухнула на пол. Я бросилась к ней, пытаясь распутать петлю, но та затянулась, уйдя под подбородок, и я никак не могла ее подцепить. Девушка обмякла, по юбке расплылось мокрое пятно. Ругнувшись, я пережгла и веревку. Лучше жить с рубцом от ожога, чем лежать в гробу с гладкой кожей. Тряхнула ее, но девушка не дышала. «Почему, ну почему Родерик вчера рассказывал про повязки, а не что делать, если остановилось дыхание?» Меня отпихнули в сторону рядом с умирающей, рухнули на колени две девушки. Рыжие локоны Корделии я узнала сразу. Она резко толчками надавливала на грудь, отчитывая нажатие. 30 Давай!» Вторая, незнакомая мне темноволосая, склонилась над губами повешенной. В следующий миг я сообразила, что происходит. Грудь лежащей приподнялась и снова опустилась. И еще раз. «Что уставилось? Беги за Агнес или кто там сегодня?» — крикнула на меня карделия Я шагнула к двери на ватных ногах, но кто-то обнял меня за плечи. «Уже побежали», — сказала Селия. «Пойдем отсюда». «Нет, погоди». меня затрясло сама не знаю зачем мне надо было оставаться и смотреть убедиться что все обойдется или не обойдется кто-то за спиной всхлипнул джей зачем же чарли жениться обещал как на каникулы уходили сказал еще один незнакомый голос вчера отворот поворот ей дал сказал отец, пригрозил наследство лишить. Девушка зашевелилась, вздохнула длинно и неровно, закашлялась, хватая ртом воздух. Корделия и вторая целительница выпрямились. Лица у них были едва ли не бледнее, чем у лежащей. Она начала приподниматься на локте и вдруг вскрикнула, согнувшись, прижимая руки к животу. Корделия выругалась, попыталась разогнуть лежащую, но вторая девушка перехватила ее за руку. «Не надо, так лучше!» Мокрое пятно на юбке спасенной окрасилось алым. Я вцепилась зубами в ладонь, чтобы удержать крик. «Так лучше!» — билась в голове. «Так лучше!» «Что тут за сборище?» Громкий и уверенный голос Агнес прогнал на вождение. «Все вон отсюда! карделия биатрис вы тоже! Спасибо, вы молодцы!» Селия, придерживая меня за плечи, повела к двери. Рядом возникла Дейзи, обняла меня за талию. «Ты тоже молодец!» Сказала Селия. «Ты пережгла веревку!» Я кивнула, кивнула еще раз и еще. как игрушка-болванчик. «Нори, все хорошо?» Селия легонько тряхнула меня. «Ты молодец, успела вовремя. Джейн жива, и все хорошо. Рубахи!» – спохватилась я. «Удивительно, какую ерунду помнит разум в такие моменты!» «Эти?» – Дейзи подала мне два скрученных комка ткани с грязными следами. «Дай-ка сюда, и пойдем к нам», – сказала Селия. Вдвоём они завели меня в комнату, на этом же этаже, усадили на кровать. Сейчас я приведу в порядок твои вещи. Селия встряхнула рубаху, ухнула. Это что за лоскутное шитьё, у тебя настолько плохо с деньгами. Это голова казалась пустой иголкой. «Отстань от нее!» – огрызнулась Дейзи и сунула мне под нос кружку, резко воняющую спиртным. «Что это?» бренди пей!» Я замотала головой, попыталась отпихнуть кружку, но Дейзи жестко взяла меня за плечо. «Пей!» «Я никогда не...» «Неважно! Там и цыпленку опьянить не хватит! Или я просто отхлестаю тебя по щекам, чтобы пришла в себя!» «Только попробуй!» – взвелась я. И пробовать не стану, просто сделаю. Ну? Я взяла кружку в руки, зубы застучали о глиняный бок. Выдохни и выпей разом. Я так и поступила. Выпивка обожгла горло, я закашлялась. Казалось, в желудок провалился сгусток огня, метнулся к голове. Но на удивление она прояснилась. Спасибо. Я вернула кружку. Дейзи кивнув. поставила ее на стол отметили что ли чарли он из наших спросила я нет международник не знаю на что рассчитывала джейн она учится по императорскому гранту чарли герцог неожиданно жестко сказала селия не надо так о ней а вот голос дейзи прозвучал неожиданно мягко она пересела на кровать подруги обняла ее за плечи «Сама знаешь, когда влюбишься, уже ничем не думаешь». Селия как-то разом сникла, уронила на колени мои рубашки. «Не думаешь. Когда парням нужно это, они соловьем заливаются, луну с неба обещать готовы. А потом...» «Потом вон скажут, сучка не захочет, кобель не вскочит. На Джейн станут пальцем показывать, а он вроде как и ни при чем». Как и когда Дафна... Она махнула рукой. Дейзи притянула к себе со стола кружку, плеснула в нее, замахнула разом. А он ни при чем, да? Когда у меня появилась магия, человек, которого я считала своим отцом, избил маму так, что она слегла, и вышвырнул нас обеих на улицу. Силия вытаращилась на нее с немым ужасом. За что? выдохнула я. «За то, что у него в роду никогда таких не было, и у матери тоже. Значит, нагуляла от знатюка». Она криво усмехнулась. Мама рассказывала потом. Трем знатюкам просто глянулась прихожая подавальщица Она до сих пор лежит, а те трое где-то живут, и они ни при чем. Теперь Селия обняла ее. Прижала лицо к своему плечу. Дэйзи вывернулась. «Все нормально. Сначала паршиво было, а теперь нормально. Мама уже может сидеть, если подложить подушек, и сама есть. Костьми лягу, но на ноги я ее поставлю». Она посмотрела на меня. «Выпьешь еще?»